голова 9. Со стороны кармы, где закрепилась последняя группа боевиков, человек 5 прогремели автоматные очереди. стреляты издали не прицельно но когда из пяти-шести автоматов, как сейчас, то и под шальную пулю попасть очень просто. Я отскочил. Пинком захлопнул кинотеатральную дверь. Можно не запирать, все равно эти трусы не ломанутся даже с дуру. Прыгнул за груду красиво упакованных ящиков. К той группе боевиков просто так не подобраться. Заняли прекрасную позицию, простреливают пространство вокруг себя. А мне нужно торопиться. Взгляд упал на бочки с бензином у борта. Их поднимали в попыхах. Часть так и осталась на палубе, а с десяток аккуратной пирамидкой вон там, возле той башенки. Не раздумывая долго, я выкрутил пробку с одной. С трудом опрокинул. Я же благородный глерт, а не грузчик. Бочка покатилась, как и рассчитанно по слегка наклонной поверхности настила в сторону той башенки. Оттуда сдуру успели выстрелить пару раз раньше, чем поняли, что это, и к мощной струе из отверстия добавились дыры от пуль, откуда красиво бьют тугие струйки, создавая изящные геометрические фигуры. Струйка огня помчалась в догонку даже быстрее, чем я ожидал. Боевики увидели, дверь там за ящиками распахнулась, выскочили двое с автоматами в руках, и тут же мощно громыхнули те бочки. Звилось ревущее, как при извержении вулкана, пламя. Стена горячего, тугого воздуха ударила мне в лицо. Я отшатнулся, но через мгновение пронесся, как восьминогий слейпнер мимо препятствия, так просто переставшего быть препятствием. Сквозь жары и пламя я проскочил, будто сам превратился в пулю. Тут же торопливо связался с полковником Валенштейном. «Быстрее на яхту!» Сквозь помехи едва донесся его слабый крик. «Что там?» «Чисто», — ответил я. «Боевики перебиты вашими людьми. Сейчас будете выводить с судна освобожденных вами заложников. Отбой». И выключил. «Он, бывалый профессионал, и сразу поймет, что значат мои слова. Дескать, есть еще более секретное подразделение, которое как бы не существует вовсе. Потому все нужно взять на себя. А в остальном молчать на любые вопросы. Начальство свыше прикроет и замнет». Бочки продолжают взрываться красиво и мощно. Целый бы день смотрел. Все мы немножко нейроны. А Господь не зря создавал вулканы по всей земле, чтобы люди везде могли любоваться на их вечную красоту и жить счастливо. Особо мощный взрыв вскинул огненное облако с такой силой, что начало превращаться чуть ли не в грибовидное, в черниющие ночи особенно зрелищное и захватывающее. Корреспонденты наверняка снимают эту красоту, захлебываясь от восторга и эстетического наслаждения. Я бегом вернулся к кинотеатральному залу. Ближайшая дверь заперта. Я дважды выстрелил в замок и пинком распахнул дверь. К счастью, тоже широченную. Это же вход в кинозал. Все на полу. Послушно держат головы на коленях, хотя уже слышат выстрелы и взрывы. Но что за овцы? Я заорал. «Всем закрыть головы куртками, бежать к трапу через пожар! Чем угодно закрывайтесь, хоть платьями, и бегом, бегом!» Они с отвратительным женским визгом, — это кричат мужчины, у женщин визг помузыкальнее, с удовольствием бы послушал, еще некогда, вскакивали и, укрывая головы, бросались к широко распахнутой двери. «Кого-то!» Как насмерть перепуганные овцы сразу стоптали. Я выхватил взглядом Леонтию. Она из немногих, кто не стал закрывать голову от бушующего совсем рядом пламени. Бежит медленнее других, постоянно оглядывается. То и дело бросает ищущие взгляды по сторонам. Как и большинство из бегущих, я набросил куртку на голову. Смешался с этой позорищей титул людей толпой перепуганной дряни вместе с этим стадом спустился на нижнюю палубу. Там через борт уже прыгают люди полковника Валенштейна, а снизу к нам протягивают руки. На скоростных и вместительных десантных катерах всех нас доставили на пристань, где я тихохонько скользнул в сторону, а там поспешил уйти в темноте подальше. Сердце все еще колотится бешено, волны кипящего адреналина бьют в голову, пришлось попетлять немного в темноте. Наконец вышел на освещенное, где масса автомобилей, отыскал заметный архедж Крамера. Он вздрогнул, когда я распахнул дверцу и ввалился на сиденье рядом. Я спросил с любопытством. «Что там творится?» Он сказал зло. «Это ты меня спрашиваешь?» «Ну да», — ответил я с неловкостью в голосе. «Я там птичками любовался, а потом вдруг на яхте Бабах! Искры, пламя, так красиво в ночи!» Он сказал раздраженно. «Какие птички ночью!» «Или рыбки», — уточнил я. «Человеку моей натуры, что значит утонченному, как-то не до таких мелочей». Он бросил на меня взгляд полный подозрения. «А чего от тебя бензином пахнет?» «А тут его везде разлито», — сообщил я. «Порт? Что с него взять? Не совсем курорт, хотя и курорт, а вот там еще и лужи солярки или дизельного топлива. Я искусствовед, в штатском в бензинах не разбираюсь. Я больше по картинам Бетховена и Пикадилли». Он буркнул. «Заткнись, уже знаю тебя, но никак не привыкну к твоей манере. Или теперь вся такая молодежь? Судя по голосу, уверен, что все, если и не в порядке, то обошлось?» «Заложников и всю команду яхты», — ответил я осторожно, «вроде бы уже доставили на пристань. Хорошо работает спецназ, оперативно, бабаха все концы в воду. Надеюсь, яхту спасти не сумеют? Да и зачем? У вас, проклятых капиталистов, денег много, за бабаха идти еще крупнее». На панели высветился сигнал вызова. Одновременно прозвучал зуммер краймер тут же сказал резко «Связь!». На экране появилось лицо незнакомого мне военного. «Мистер краймер сказал он почтительно, — «ваша дочь в безопасности. Мы только что отвели ее в комнату дежурного». «Ведите прямо ко мне», — прервал Крамер. «Будет сделано», — ответил тот таким голосом, что я отчетливо услышал стук подкованных сапог и «Слушаюсь, герр. генерал!». Связь оборвалась. Крамер шумно перевел дыхание. «Слава богу!» «Поздравляю!» — сказал я с чувством. «Ну ладно, я пошел. Ах да, это вам вдруг да пригодится!» Он машинально взял из моей ладони увесистый хард, поднял взгляд на мое лицо. «Что за хрень?» «Подобрал на пирсе», — сообщил я. «В канаве. Как искусствовед, я заглядываю и в канавы». Там такие ценности мирового искусства попадаются. То, что раньше было говном мамонта, для нас историческая и даже культурная ценность, представляете? Вот-вот, и я бы не подумал, если бы о бизнесменился. Просмотреть как-нибудь, вдруг там что-то любопытное, но только без свидетелей. Вдруг какая-то компрометирующая вас порнуха. Он крикнул. «Стой, а ты куда?» «Куда послали?» – ответил я с обидой. «Я же вижу, как вы не любите творчески одаренных людей». Он что-то сказал еще, но я быстро выскользнул и захлопнул дверцу. Народу на пристани тьма, будто все население города здесь. Хотя вижу только спецвойска, полицию, агентов, а также множество санитарных, амбулаторных автомобилей и людей с крупными красными крестами на спинах. Что-то слишком часто влезаю в эти ситуации, мелькнула мысль. С другой стороны, глобальных войн нет, а мир по ним истасковался, вот и выплескивает в терактах и захватах заложников раздражение и накопленную пассионарность. Так что да, это не я влезаю, а меня влезают. В смысле, втаскивают в спасение и освобождение. Потому что я такой, пассионарность даже из жопы прет. Хотя и клянусь, что мне бы бутылочку пива и на диван, на экране трансляция матча по футболу, но на самом деле это прикрытие, причем подозреваю не только у меня. Потому что вкалывать до седьмого пота вроде бы позорно, лох, а вот лежать и ничего не делать, герой, умница, хорошо устроился. Блин, куда мир катится? Навстречу двое офицеров почти бегом отважно и смело ведут леонтью Красивые и статные, явно из управления. Там нужны представительные. А умные тусуются в других верхах, что сбоку, но повыше. Я едва успел шмыгнуть в темноту, но Леонтия словно ощутила мое присутствие. Повернула голову и некоторое время всматривалась. А когда миновали мои укрытия, я торопливо прочучундрил прочь из этого опасного и темного, несмотря на фонари и прожекторы, места. Раньше мир был в крепких руках церкви, долго чести, над каждым давлел длинный перечень обязанностей и регламентировался каждый шаг, начиная с самого раннего детства, когда родители внушали «мальчики так не делают, девочкам так не положено», а сейчас все устои не только расшатаны, но и изломаны и брошены в пыль под ноги. Человек свободен. Как это ни звучит парадоксально, в эпоху, когда тотальные видеонаблюдения за каждым твоим шагом просматриваются, и чаты в соцсетях, блоги, даже местонахождение всех и каждого нетрудно отследить без GPS, а также сразу посмотреть, чем занимается в таком месте. Свободен в том смысле, что пали и рассыпались моральные оковы долга и всего того, что принято и не принято, а те были тисками покрепче, чем полицейский надзор. И потому я не слишком заморачиваюсь насчет законности или незаконности моих поступков. Стало важнее то, как человек сам их оценивает. А я вот одобряю себя и похлопываю по плечу. Молодец, плюй на все условности и делай то, что считаешь правильным. Обратно я добирался хоть и с приключениями, но в целом без них. А когда в конец усталый в аэропорту ввалился в свой стронгхолд, явно удивленный таким вызовом, то, увы, заснул и спал без задних ног пока автомобиль не влетел на территорию моего участка с уже распахнутыми для меня воротами. Аня встретила на крыльце. «Молодец, бдит», — я спросил сонно. «Как там наш король?» Аня ответила сердито. «Король спит. А с тобой что? Воняешь дизельным топливом и бензином стандарта Е95 с примесями, что применяется только на...» «Тихо!» — прервал я. «Как на такой жениться, когда так встречаешь? Ты про борщ слыхала?» «Приготовить?» — спросила она радостно. «С утра борщ не едят», — напомнил я. «Хотя ладно, давай». «И тогда женишься?» «Не шантажируй», — сказал я строго. Она сделала большие глаза. «А чем же тогда всю жизнь занимаются женщины? Милый, я женщина или самец?» «Самец у нас я», — отрезал я. «И других не надо. Так что насчет борща?» «Уже готовится», — сообщила она. «Пойдем на кухню. Твое любимое место сам увидишь». Поспишь возле плиты еще, пока я накрываю на стол. Кстати, почему говорим «накрываем», когда просто ставлю тарелки?» «Раньше накрывали стол скатертью», — сообщил я. Точнее, столешницу. «Скатертью, а потом клеенкой, чтоб скатерть не пачкалась. А сверху старой газетой, предохраняя и клеенку. А потом...» Она прислушалась, — сказала радостно. «Все, борщ готов. Накрываю на стол. Но, прости, без скатерти клеенки и газетки. И чего там еще?» — Не верю в скоростные технологии, — проворчал я. — По мне так борщ должен готовиться с чувством, с толком, с расстановкой, а ты как панамарь. На кухне все сверкает. Аня держит ее в чистоте. Никак не внушу, что у творческого человека должен быть некоторый беспорядок, подчеркивающий его индивидуальность. А где ее еще подчеркивать в нашем стандартизированном мире, как не на кухне? Интеллигенция всегда на кухне. Это уже традиция. Ароматный запах ударил в ноздри. Я непроизвольно чавкнул. За спиной раздался довольный смешок Ани. «Садись, вот твоя тарелка. Извини, я чуть вытянул ей края. Правда красиво?» «Главное, — буркнул я, — помещается больше». «Ой, это комплимент?» «Сядь!» — велел я. «Ты же дама, а не...» «Как само лечение?» «Ты почти здоров», — сказала она с огорчением. «Даже лечить нечего. Давай я тебе хоть камни в желчном пузыре уберу». «А там они есть?» — Нет, — призналась она, — но песок тоже опасен. — А песка много? — Еще нет, — сообщила она. — Но при правильном неправильном питании, как у тебя, может появиться. Поэтому лучше вырезать желчный пузырь заранее, а заодно селезенку. Она давно никакой роли не играет. — Стоп, — прервал я. Я спросил, как здоровье моего друга. Учти, люди в первую очередь интересуются здоровьем других, а женщины — своим, но вслух они тоже как бы интересуются чужим, так принято. Она наморщила нос. «Как у вас все сложно. Здоровье у него неважное. Таким и останется. Но завтра-послезавтра можно будить». «Прекрасно», — сказала я с чувством. «А то он без своего косплея просто жить не может. Ты же знаешь, какая сейчас в мире косплей-зависимость». Она ответила серьезно. «Мир усложняется слишком быстро» многие не выдерживаются а в косплеях им спокойнее косплее и терапия спасает от нервных расстройств все больше людей в основном мужчин вот вот согласился я а ты еще и умная умная и красивая спросила она с надеждой так ты на мне женишься обязательно пообещал я но не сразу и не целиком а частями борщ просто великолепный будто и не ты готовила а это что барани ребрышки «Как ты угадал?» – спросила она в изумлении. «Каждый день на завтрак и вот начал узнавать, что ешь». «Мужчины не перебирают», – заверил я с набитым ртом. «Вкусно». «Правда? Ты сама готовила?» «Да», – ответила она извительно. «Сама барана выбирала, сама резала и потрошила. Или разделывала?» «Конечно же, сама велела принтеру напечатать все блюда». «Помолчи», – попросил я. «Что-то не так, милый?» «Я лучше представлю, — пояснил я, — что это ты резала барана, разделывала и жарила на углях. Вот сразу стало вкуснее». «Что? — спросила она с недоверием. — Я настолько похожа на такую животную?» «Но ты же хочешь от «Ни за что! — отрезала она с негодованием. Как тебе не стыдно предлагать, даже воображать такую гнусность в отношении меня, такой утонченной и умненькой?» «Извини». — сказал я примирительно. — Ты права, права, и вы все делаете мир лучше. А на самом деле, — мелькнула мысль, — Развитие компьютерных технологий привело к тому, что я теперь живу в избыточном мире. К примеру, не только мой дед, но даже отец покупал дорогой фотоаппарат, пленку, увеличитель, рамки насадки и коробку с набором светофильтров к нему. Еще бачки для промывки, ванночки для проявления самих фотографий. К тому же проявлять нужно было в наглухо закрытой комнате при слабом красном свете. А сейчас мне дают совершенно бесплатно гораздо более мощный фотоаппарат в мобильнике, а еще видеокамеру и много всяких других штук, довольно дорогих. И все они достаются совершенно бесплатно. Это началось давно. Тот же охотник, что научился держать скот у себя дома, получил кроме мяса еще и шкуру. А ко всему прочему и великолепный навоз, что удвоил урожай. Даже тот дикарь, что научился охотиться ради пропитания, получил еще и шкуру, в которую мог одеться, спасаясь от холода. Так что и сейчас, получая многие вещи бесплатно, я буду получать их все больше и больше в ускоряющемся темпе, пока не покроются все мои мыслимые и немыслимые потребности, а потом и какие-то запросы свыше. Так что такие, как я, вполне могут расслабиться и просто подождать, когда такой день наступит, нам можно не стараться. Прогресс всегда двигали одиночки, а сейчас таких одиночек тысячи, если не миллионы. Они все ускоряют и ускоряют гонку к сингулярности. Можно просто лежать.